Глава 16. Часть 1. Дарья. Почему? взволнованным голосом спросила я. Потому что мне придется одному вернуться в прошлое, Даша. Иначе твое присутствие может изменить ход событий. И неизвестно, чем закончится эта история, ответил мужчина. А, если просто помешать украсть тебя? предложила я. В этом случае и вовсе неизвестно, что произойдет. «Возможно, как с тобой случится парадокс, а возможно, я просто исчезну, и, спасенный, я позабуду тебя», — ответил мужчина. А я растерянно уставилась перед собой. «Не хочу. Не хочу, чтобы драку исчезал, и расставаться с ним не хочу. Как же я буду дальше? Что делать? Как жить? Где? С кем?» Ещё немного, и я бы точно ударилась в панику, но Драко, привлекший меня к себе, заставил отвлечься от непростых мыслей. «Не переживай, попытаемся найти другой способ», — пообещал он, смотря мне в глаза. «Никуда я тебя от себя не отпущу. Даже не рассчитывай, моя дорогая супруга». Улыбнулся он, а после легонько поцеловал меня в губы. И это при всех. Ладно еще на нас пока не обращали внимания, продолжая свой спор, но все же... Мы еще некоторое время так и стояли в обнимку, пытаясь уловить, о чем сейчас ведется речь харсианцев. Но без толку. Кажется, там было несколько тем, которые периодически менялись между собой. Но, наконец, мира решительно прервала спорящих и скомандовала. Это все не имеет смысла. Пока готовимся отражать нападение корпорации. Что же насчет возвращения в прошлое, то мы будем иметь в виду этот план, но лишь на крайний случай». «Но мира», — попытался возразить генерал, — «я все сказала», — сказала, как отрезала девушка, — «Линда», — обратилась она к русоволосой харсианке, — «покажи нашим гостям их комнаты». «Конечно», — покорно кивнула та самая Линда и подошла к нам, Пройдемте. Комната оказалась одна, и кровать тоже, точнее, полукапсула. Не было только стекла сверху, и имела она двухместный вид — Прям номер для новобрачных, не иначе. «Располагайтесь», — произнесла Линда и оставила нас одних. А я придирчивым взглядом оглядела небольшое пространство, все же надеясь, что здесь имеется еще одно спальное место. Но нет. «Помнится, ты обещала спать со мной вместе?» Со смешком во взгляде произнес Драко. «Прекрасная возможность исполнить задуманное». «Снова издеваешься?» — прищурилась я. «Ну, что ты?» Я вполне серьезно, улыбнулся мужчина, как раз наоборот, показывая, что снова шутит, но зато у него получилось отвлечь меня от мыслей о возможной разлуке с ним. Хотя Мира же сказала, что этот план запасной, а значит, еще не все потеряно. Вот только я не уверена, что Драко согласен с Харсианкой. Все же в его планах было спасти землю. А как это сделать, если не вернуться в прошлое? Никак. Что ж, кажется, я совсем запуталась. И теперь уже не понимаю, что в планах Драко. Хотя, может, и он сам не в курсе того, что планирует делать. А я? Что я планирую? Знаю только, что с Драко не хочу расставаться. Неужели влюбилась? Покосившись на мужчину, который стоял рядом, задумчиво копаясь в своем райтере, я почувствовала некоторое смущение. Уж слишком притягательно он выглядел. Уверена в себе, решительный, серьезный, когда необходимо. Да и красавчик, что уж тут скрывать. Мечта, а не мужчина. И я волю судьбы стала его женой, вот только до конца не могла поверить в это. Или боялась, что, приняв этот факт, все резко закончится, что я больше не буду интересна Драко. Вообще не понимаю, почему он выбрал меня. Да, как бы особого выбора не было, но ему же было не обязательно делать меня своей женой. Так ведь? Часть вторая. Хоть на Харсе и был еще день, но с момента последнего сна прошло уже много времени и было решено прилечь отдохнуть. Вообще, я чисто по наитию отправлялась спать: что на корабле, что теперь на Харсе. Устала и на боковую, иначе никак не определить день, сейчас или ночь. Это Драко был, привыкший к таким путешествиям, а я еще терялась. Но сегодня сперс одного со мной мнения, следовало отдохнуть и Драко завалился на кровать, первый, кажется, практически сразу вырубаясь. А вот я сначала приняла душу, а после, без зазрения совести, улеглась рядом со сперсом, закутываясь в покрывало, словно в кокон. Спать хотелось настолько сильно, что мне было неважно, что мужчина от меня в считанных сантиметрах. А вот утром, а точнее вечером, когда я проснулась, обнаружила, что прижата крепкой рукой сперса к нему. Словно подушку он обнимал меня не только руками, но и ногами, с наслаждением посапывая. Все попытки отодвинуть закончились лишь тем, что он крепче сжал меня, заставив ненаруком крякнуть. «Драко!» — просипела я. «Отпусти, Драко!» «М?», -м — промычал он, наконец открывая глаза и выпуская меня из своих стальных объятий. Откативший на другую сторону кровати, я потянулась, разминая затекшее тело и села. «Я ж тебе не подушка», — возмутилась я. «Правильно», — неожиданно поддержал меня Драко. «Ты моя жена. Значит, я могу спать с тобой, как хочу», — улыбнулся мужчина. «Драко», — возмутилась я. Вот только возразить было нечего. Слова мужчины смущали, и почему-то не особо хотелось спорить, ведь он был прав. «Жена, и это ничего не изменит. Сколько бы я ни возмущалась». Вот только ответить что-нибудь очень хотелось. Но пока я пыталась придумать что-то остроумное, Сперс уже встал и отправился умываться. Напоследок попросил его дождаться, чтобы вместе отправиться на поиски ужина. Но искать не пришлось. Через полчаса, когда мы уже планировали покинуть свою комнату и, наконец, осмотреться, в дверь постучали. На пороге обнаружился тот самый блондин по имени Ирин. «Доброго вечера. Генерал ожидает вас. Пройдемте» произнес он, быстро скользнув взглядом по Драко, а после уставившись на меня. Честно, хотелось спрятаться от Сперса, но я боялась показать страх, особенно перед этим харсианцем. Не нравился он мне. Следуя за остроухим мужчиной, я старалась держаться ближе к Драко. К тому же встречающиеся нам мужчины и женщины все как один провожали нас с заинтересованными взглядами. Видимо, уже все были в курсе, кто мы — «Надеюсь, они не собираются ставить на мне опыты?» С опасением в голосе прошептала я драку провожая взглядом очередную пару харсианцев, которые без стеснения рассматривали меня. «Как генерал Лорс». «Я им не позволю, не переживай», — ответил драку «Ладно», — кивнула я, успокоившись. Преодолев еще пару коридоров, уже не настолько многолюдных, мы остановились около совершенно обычной на вид двери. Зайдя внутрь, мы оказались в гостиной строгого вида. Ничего лишнего, сервированный стол, пара стульев и, в общем-то, все. Единственное, что еще имелось, это механического вида официант в виде прямоугольного короба с механическими руками, который накрывал на стол. Генерал, к слову, стоял у окна, ожидая нашего прихода, и стоило нам переступить порог, как он обернулся. У меня есть к вам серьезный разговор произнес он без лишних приветствий. «Обсудим за ужином», — пригласил харсианец к столу. «Будет интересно послушать, генерал», — еле заметно улыбнулся Сперс, а я напряглась. «Что за разговор? Надеюсь, он не сулит нам неприятности». Часть третья. Расположившись за столом, я замерла в ожидании действий Драко. Честно говоря, я опасалась доверять генералу, «Все же Харса нам не друзья. Они все равно будут преследовать собственные цели. И если им приспичит использовать меня или Драку для достижения нужного им результата, они используют, и им будет плевать на наше мнение. Не то чтобы я не верила в защиту Драку, но стоило реально оценивать его возможности. Не думаю, что он сможет справиться с армией Харса в одиночку». С другой стороны, самой Харси не с руки рисковать и проверять, есть ли у меня потенциал и способна ли я его раскрыть, ведь, по словам Драко, лишь мужчины были подвержены изменениям с помощью гена Сперса. В любом случае, сейчас я планировала полностью довериться Сперсу и не совершать глупостей. Буду поступать так, как он скажет». Это, может, я еще на корабле могла один на один в чем то воспротивиться, но тут, на незнакомой планете, нет. Драко спокойно взял вилку и принялся за еду, показывая, что нам нечего опасаться. Генерал тоже показал свой пример. Только после этого я приступила к трапезе, отмечая совершенно обычный, в чем то даже земной вкус блюд. Что-то мясное с крупой. «В принципе, довольно вкусное, но тут и не ресторан, чтобы ожидать чего-то невероятного. Главное — насытиться». «Так, что вы хотели обсудить с нами?» — поинтересовался Сперс, чуть погодя. «Хочу предупредить. Сейчас я сильно рискую не только своей должностью, но и головой. Но все же считаю правильным затеять данный разговор с вами», — произнес мужчина. А Драко прищурился, откидываясь на спинку стула и внимательно смотря на Харсианца. Рин ушел еще до начала ужина, и посторонних при данном обсуждении не планировалось. Это заставляло поразмыслить на тему того, что никто из верхушки власти не в курсе данного ужина. «Продолжайте», — кивнул Сперс. «Мира, глава Совета правительства Харсы, хочет придерживаться лишь изначального плана подготовки к войне. Несмотря на то, что разведка дает слишком противоречивые данные, есть определенные подозрения относительно этого». «А конкретнее?» — уточнил Драко. «Среди нас есть предатель, поэтому я считаю неразумным делать ставку только на один план, не имея ничего в запасе. Война с корпорацией без правдивых данных обречена на провал. Очевидно, что воевать лишь в союзе с гирами и, вероятно, дарайцами. Глупо. Пять звезд слишком разрослась, у нас не получится победить лоб в лоб», — объяснил мужчина. «Варианты?» «Раз вы не согласны с этим планом, то у вас есть другой?» «Есть. Нужно выйти в интерсеть и добраться до администратора». «Слишком рискованно», — покачал головой Драко. «Да, но добравшись до него, можно узнать все, что необходимо. Лары подключены к интерсети, храня в ней множество секретов и своих планов за закрытыми дверьми. Это даст преимущество Харсе». «Я повторяю», — мотнул головой Драко. Это чрезмерная опасность». Генерал тяжело вздохнул и прямо посмотрел на Сперса. «Вам в любом случае придется рассмотреть план насчет перемещения в прошлое. Харса не победит с теми данными, что есть сейчас, и придется решаться. Вот только ничего не получится, если вы не выясните, когда именно похитили именно вас, Драко». Сперс нахмурился. «Почему вы думаете, что я не знаю это?» Приподнял одну бровь мужчина. «Я уверен в этом, поэтому лучше бы совместить приятное с полезным. Вы добываете для меня информацию, параллельно выясняете точную дату своей кражи, а я даю доступ к устройству перемещения. На всякий случай». «Ваш ответ».